Известный петербургский фитоэнергетик и автор популярных книг Александр Владимирович Кородецкий долгие годы изучал методы нетрадиционной медицины и секреты фитоцелительства у знаменитых травников. Но даже став непревзойденным специалистом в области траволечения, он продолжает учиться у своих коллег и перенимать их опыт. Именно поэтому Александр Кородецкий стал одним из первых зрителей и участников программы «Малахов плюс». Многие рекомендации Геннадия Малахова и советы участников передачи «Малахов плюс» удачно дополняют методику исцеляющего питания Александра Кородецкого. «Любая еда может стать живой и мертвой в зависимости от того, когда и как вы ее употребляете». Существуют два основных принципа правильного питания – правильное чередование и сочетание продуктов, сезонное употребление овощей и фруктов, произрастающих в вашей местности. Обновленная лечебная методика содержит рекомендации по использованию соков, зелени, заквасок, ферментов для лечения и очищения. Она уже проверена на практике и показала хорошие результаты.